Надо же такого дождаться от какого-то злодня, и снова магаза́нник идет мертвыми улицами и огородами, на которых пробивается осень. Проходя мимо колокольни, он слышит, как скрипят от ветра ее косточки, как тихо и жалобо и на кого-то звенят колокола, и второй раз думает о похоронном звоне по своей душе. Позади послышались шаги, кто-то догоняет его. Магазинник прижался к чему-то опутанному огородными плетьме тыну, выхватил пистолет. "Пан Старст, это я", запыхавшись, задребезжал голос Максима, и магазинник остановился. "С чего тебе? Вот вам долг". И колюзно и презрительно протянул руку, в которой сжимал несколько бумажек. "А где ты так быстро наскрёб денег?" удивился и даже растерялся магазинник. Люди скинулись в шапку, то есть родня моя. Магазинник сердито засовывает деньги в карман и молча удаляется в темноту. Подвыпивший, с засаленными губами Терешка, что как раз уплетал поросёнка и вправду встречает магазинник словно родню, только удивляется, почему пан старста не пошёл ночевать к адарке, не пустила. Не пустила. Выпустил глаза Терешк, вас и не пустила. Еще и Норов показала. Завтра надо забрать ее корову, за неуплат в подать. Утром я возьму за нее Аннафемскую. Я ей пришью и прилатаю. Дёшево не откупится она. Веселится терешка, который почему-то имеет зуб на вдову, и ставит на стол бутыль с самогоном, режет свежую грудинку, хлеб, сам жарит яришницу, и всё горюют, что не напали на след поджигателя. Я об его живого освежевал, поднимаю чарку за то, что потухли все ваши боли. А не слишком ли много ты этого пития уничтожаешь? При нашем деле иначе нельзя. Потупил хмельное око Терешка в чарку. То ты идёшь в гости, то сам гостей встречаешь, то за партизанами охотишься, то допрашиваешь какого-нибудь типа до полусмерти. А что же за допрос без горилки? И чьють кровь надо залить горилкой, чтоб не стояла в глазах. И с опаской взглянул на искривленные с кровавыми отблесками окна и на сморщенные стены, где вырисовывались то химеры, то лица, истязаемых пытками. Утром магазинник проснулся от нестерпимого зуда. Закатав рукава, он увидел на руках пятнистую россыпь красных бугорков. По чесуха. сразу определил Терешек. Видать, на нервной почве. Начешетесь теперь вволю. А чем её можно лечить? Лекарств много, только толку мало. И Терешка снова начал ставить на стол бутыль чарки, миски с салом, огурцами и капустой. Извинить, что у меня по-простому. Никаких сластей нет. потому как жена сбесилась и избежала к родителям, не хочет с полицаем жить. Ещё и она дурёха в политику лезет. Вот и кручусь одиноким. Вы и на обед приходить. Я из общественного хозяйства притащу кабанчика, вот и полакомимся свеженинной. Чавкая Терешка приглядывается не столько к старости, сколько к горилке. Не успели выпить по второй, как на крыльце забухали шаги. Затем открылись двери, и в хату вошёл хмурый с десяти заряткой на плече полицей. Магазинник, не веря в своих глазах, поднялся и не то вскрикнул, не то застонал: "Стёпочка!" Перед ним стоял его сын с обветренным лицом, злой и постаревший. На шее у него морщинился шрам. Сам своей собственной персоной добрел до вас. Не весело заиграл мельничками ресниц стёпочка. Так мы та-то стали погорельцами и вообще беда. Вздохнул магазинник, обнял сына, посадил за стол. Видишь, у чужих людей уже ночую. и не нашли поджигателей. Нет. Сегодня же перетрехнём всё село как пучок соломы, и у кого-нибудь заиграет шкура словно бубен, хищным стало лицо Стёпочки. Что верно, то верно, охотно согласился Терешок. Так я пошёл организовывать нашу братву. Когда Терешка вышел, Стёпочка настороженно поглядел на отца. Кроме домашней утвари у вас ничего не пропало? Если бы так, перешёл на шёпот магазинник. Всё золото погибло. Всё. Даже замер стёпочка и недоверчиво поглядел на отца. И то, что возле барсуков закопали. И то. Магазиник уронил голову на руки, словно в отчаянии. В то же время думаю, какой у него пронирливый сын, все-таки выследил один тайник. Тато, выходит, вы не рассовали золото по разным тайникам, рассовал было, а потом собрал вместе в хать. Лучше бы и я с ним сгорел, всю жизнь собирал тебе копеечку. Не надо так убиваться. Стёпочка верит, а больше. не верит отцу, потому что знает какой тот хитрец из копердяй всегда таился от него с богатством а вы хорошо переворошили пепелищ целый день до самой ночки ковырялся пока ковыряюсь я а потом тату надо снова нацеливаться на золото ведь при любой власти оно капитал а как же ты думаешь нацеливаться способы найдутся пока мы у власти и вообще стёпочка у власти с интересом по-иному взглянул магазинник на сына который в это время набивал рот едой и работал челюстями как жерновами что-то новое нетерпеливое жадное появилось на его лице а жидковатая синька глаз стала более хищной Да кто они становятся хищными с тех, кто хочет разжиться золотом. А как ты, сыну, в полиции оказался? Бежал от дыма, а попал в полымя. Призрительно махнул рукой Стёпочка, но погодя добавил: и думаю, правильно сделал. А то самого бы полиция затаскала как бывшего активиста. Когда принимали на новую службу, сказал, сколько сотворил бумаг в тридцать седьмом году. магазинник скривился. Был в стёпочке не ум, а у мишка. У мишка и остался. Вот этого и не надо было говорить. Что родилось в темноте, пусть и погибнет в темноте. Не бойтесь стату. Надо показать свои заслуги перед новой властью. Немц такое любит. Ну, так пошли в старостат. А что у тебя на шее? Степочка сразу скривил рот. Это у меня память от бандаренко уже, слава бог, подсохла. Ещё где-нибудь встретимся с ним. Когда магазинники вышли на Терешково подворье, к ним бросилась взволнованная Адарк. Пан староста, у меня пыльца и корову забрали, за что такая напасть? Отчена! Почему ж они у тебя забрали корову? Семён делает вид, что ничего не знает. За невыполненные поставки магазинный безпомощно развёл руками: "Так да, ничем помочь не могу. Но ещё ни у кого не брали. С кого-то надо начинать, хотя бы в назидание, ведь немецкая власть дело серьёзное. Так я выполню своё, заберите потёлка. Об этом надо было раньше думать". И магазинник выходит на улицу, отмахиваясь рукой от женщины. Стёпочка, остановившись, придерживает вдову возле калитки, воровато оглядывается, подмигивает и получающе говорит: "Хоть перед Богом рыдай, но и он знает, что слёзы вода. Сама виновата. Получила за свою гордость. Теперь главное сгибайся". тогда не сломишься и вообще а чтобы облегчить свою долю сейчас же рассчитайся с подотями да ещё отцу какую-нибудь взятку принеси вот тогда и будешь пить молочко он спокойно кладёт пятерню на блузку женщины та бьёт его по руке шипит жеребец но полицейский не сердясь гогочет греховно ощупывает женщину глазами